Я сидел на твёрдой скамейке, длинной полосой, тянущейся вдоль стены по всей комнате. Больше из мебели здесь ничего не было. Белый пол, да такой же белый потолок. Ну хоть скамейка коричневая. Впереди стеклянная стена, точно такая же, что я видел в берлоге у Кирилла. Чёрт, Кирилл. Теперь-то сегодня мне точно не удастся попасть к тому человеку, которого он для меня нашёл. Хотя сейчас это проблема точно не первого ряда. Впрочем, и плюсы у заключения есть. По крайней мере, здесь меня точно не достанут те два абрата робота, что зачем-то хотят меня убить. Хотя вот те двое лысых и накачанных близнецов, что сидят на скамейке в метре от меня, уж очень подозрительные. Я теперь вообще к любым похожим людям отношусь с подозрением. Вдруг за ними скрываются те самые. Дёрнул нас чёрт ввязываться в драку с человеком в форме, прогнусавил один из лысых. К чего он такой охреневший? Подумаешь, машину ему поцарапали. Чего сразу обзываться-то? Ты же знаешь, я очень не люблю, когда меня обзывают. Я сразу из себя выхожу, валюсь. Да всё уже, сейчас ты что? Поздно жалеть. А я ни о чём и не жалею. Эй, чего уставился, глист? Лысый вдруг перехватил на себе мой взгляд и подался вперёд. Красивый ты очень, глаз оторвать не могу, съязвил я. Чего? Мужик поднялся на ноги, расправив плечи. Здоровенный чёрт возьми. Выглядит так, будто с железом ни на день не расстаётся. У него рука, что три моих, и брат его точно такой же. Ты из этих, что ли? Да, я из этих, из тех, кто сарказм понимает. Лысый номер 1 обернулся на лысого номер 2, потом снова на меня. Нарываешься? Не особо, если честно, заняться просто нечем. А вот это полная правда. Я сижу здесь уже третий час. У меня отобрали телефон, отобрали пробудитель, да все отобрали. И говорящего чайника здесь нет, не с кем нормально поговорить. Не с этими же утырками. Блин, оказывается, я соскучился по Кристине, как же это странно, скучать по прибору, греющему воду. После того, как меня выволокли из машины, я сделал вид, что неожиданно пришёл в себя, поэтому до здания третьего отдела дошёл уже самостоятельно, но в наручниках. Да, у них и наручники были. Они вообще Глурков убивают или местную полицию подменяют? К слову, чуть позже мне удалось узнать, что так оно и есть. Третий отдел до того, как стать тем, что он есть сейчас, был обыкновенным отделом полиции, третьим Занимался рядовыми задачами полицейских. Но когда появилась угроза глурков, начальник третьего отдела, знаменитый Никита Жандармов, шикарной фамилией, проявил инициативу и наличные деньги закупил пробудители для всех сотрудников, стал тренировать их и вызвался у государства помогать в убийстве глурков. Третий отдел показал такие ошеломительные успехи, что его наградили особым статусом. С того момента 90% времени он занимался поимкой и убийством глурков, а в 10 оставшихся – обыкновенными преступниками. Так вот, пока меня вели ко входу, я успел оценить то, насколько же много финансирования получает третий отдел. Их здание представляло собой 20-этажную постройку, больше похожую на бизнес-центр. Бизнес-центр в форме корабля. Огромный, застекленный процентов на 70. А под крышей виднелась надпись: "Третий отдел". На лифте мы поднялись на второй этаж, где работала команда здоровяка Николая Николаевича, и меня заперли в комнате для временно заключённых под стражу. "А, по-моему, ты нарываешься", не унимался лысый. Он стоял, и тень от его огромного тела покрывала меня. Он был без футболки, и поэтому невольно поигрывал своими стальными мышцами передо мной. Видимо, всё-таки придётся драться. Не очень-то и хотелось, если честно. Но и смолчать на дерзость в свою сторону я, как обычно, не мог. Такова уж моя натура, не люблю терпеть и всегда воздаю обидчиком в тройном объёме. Ну, значит, нарываюсь, развёл я руками и из-под лба поглядел на лысого. Двигался он очень медленно. Думаю, я бы без проблем смог уклоняться от его атак даже без способности глаза Хроноса. Впрочем, воспользоваться ими всё равно не приему. Уф. Ах. Эх. Выбрасывал мощные удары здоровяк, но я уходил от каждого из них. Он пыхтел, потел, кряхтел, пытался по мне попасть, но ничего не выходило. Но он и не останавливался, кажется, закипал ещё сильнее. После очередного уклонения я вынырнул за спиной здоровяка и ударил того по подколенной ямке. Грамила завалился вперёд и чуть не ударился головой об лавку. В последний момент успел ухватиться за неё руками. Немедля я подскочил к нему и жёстко ударял ладонями по ушам. В тот же момент почувствовал опасность сзади. Проснулся братец первого лысова, лысый номер 2. Этот действовал уже намного быстрее. Ну, оно и понятно, в нём было меньше мышц и выглядели те менее громоздкими и тугими. Впрочем, подобного тоже было недостаточно для того, чтобы меня одалить. Глаз Хроноса работал на полную, и я уходил от всех ударов. Очухавшись после моего оглушения, кдрати вернулся первый. И вот здесь уже было сложнее. Всё-таки помещения, в котором мы находились, не резиновые. Пространства для манёвра оставалось катастрофически мало, поэтому я успевал лишь избегать ударов, но нанести серьёзный урон не мог. А! И вот я пропустил первый удар. Один из лысых, уже и хрен разберёшь, кто именно, врезал мне кулаком в живот, от чего я отлетел к стенке и согнулся. Чёрт, больно, просто запредельно больно. "Да кукарекался?" самодовольно произнёс здоровяк, тяжело дыша. Хе, усмехнулся второй, вздыхая, будто только что из воды выбрался. Они начали медленно подходить ко мне, похрустывая кулаками. Деремо Сейчас меня отделают, если ничего не придумаю. Но что здесь можно придумать? После пропущенного удара, кажется, будто жизнь из меня выбили. Тело двигалось с трудом, через огромную боль я harkнул кровью в сторону и оскалившись, поглядел на здоровяков. Мне похрен. Сделаю всё, что смогу, а там и видно будет. Ублюдки, прохрипел я и покрепче сжал кулаки. Уже приготовился, чтобы рвануть на них. Как глаз Хроноса запылал с невообразимой мощью. Пространство на мгновение покрылось красным и тут же вернулось в норму. Но не полностью. Какие-то странные пятна остались на телах здоровяков. У первого на бицепсе и под правой грудью, у второго на обоих плечах. Что это еще за... Не успел понять, что произошло, как меня подняли за грудки. Ноги заболтались в воздухе, а тяжесть туловища тянула вниз. У того, кто меня схватил, все так же пульсировали красным место под правой грудью и бицепс. А что если... Мои ноги сейчас как раз находились на нужном уровне. Я чуть оттянул правую назад и со всей силы ударил в то место, что горело красным. Здоровяк вскрикнул и выпустил меня. «А-а-а-а!» — визжал он, отступая назад. «У меня же ребро еще не зажило! Урод!» Теперь я все понял. «Ого!» Интересно, интересно. Вдогонку ещё раз ударил здоровяка по рёбрам, а сразу после по плечам второго. Ну а дальше, пока ублюдки корчились от боли незаживших травм, мне не составило особого труда, чтобы отправить их в нокаут. Лесовский, раздался вдруг голос позади и открылась стеклянная дверь. Готовься, сейчас майор будет решать твою судьбу. Стоп, а что здесь